Как не закутывался в пальто, припекало. Соскочил с сеновала и во двор. Что же мне делать? Бежать в воротца. Там горит и стопка. Справа горит хата. А между сеновалом и хатой, ну, метрах так в десяти, частокол стоит, и при том метра три высоты. Ну, во-первых, это горит и другой горит. Может, сбить меня огнем. Но меня это не испугало. Меня испугало то, что я подымусь на три метра, и немцы увидят меня. Думаю, лечь посреди двора, постройка густая, я не выдержу. Ну, какая-то просто интуиция. В этом сарае было трое дверей. Я вышел из одних и в другие вошел, а все горит надо мной. Потом я в третьей дверь, гляжу, дырка, под стену дырка кто ее выкопал, эту дырку, то ли собаки, то ли люди для спасения. Ну, думаю, я спасен. Сарай загорелся, и я стою там. Ну, знаете, когда свечка горит, так по краям жарко, а в середине нет. Горит хлеб кругом меня, а я стою. И когда мне уже невозможно было стоять, меня припекать начало, я и полез под стену. А там было жито уже прятало человека. А впереди стояло Ливонова гумно, моей сестры-девери. Я так решил, что я вот доползу до того гумна, а там, где бульба посажена, по борозде в лес. Там у меня винтовка, и я ушел. Не дополз метров пятнадцати до этого гумна, гляжу, три немца и станковый пулемет. Меня магической силой перевернуло назад к горящему сараю, и я в борзду лег. И думаю так. Найдут, черт их, бери. Пусть стреляют. Сзади. А тут тот сарай. Р-р-р. Обвалился. Сгорел и опрокинулся. Обвалился. Я еще ближе, но так, чтобы не совсем пекло. И лежу. И тут... Такую деталь надо, видимо, рассказать. И тут свинья. И начинает кружиться вокруг меня. Может, потому что видит живой человек. Я думаю, боже ж мой, немцы ж стоят. Они придут не из-за меня, а из-за свиньи, значит, обнаружат. Я так, лёжа, песку взял и вот так. Показывает, как бросал. Ну, она и отошлась. Стрельба к этому моменту уже утихла. Часов в семь вечера, а я все лежу, слышу, машины загудели и ушли на Чечевичи. И тут два выстрела. Выстрелов не было давновато, а тут два выстрела. Я думаю, еще кого-то нашли. А это, как я позже узнал, убили соседку мою, Барановскую Алену, и дочь ее, четырнадцати лет, которые тоже лежали в жите. А немцы их нашли и убили. Прошло еще часа два после этих двух выстрелов, и тут еще один. Я думаю, неужели еще кого-то нашли и убили? Этим последним выстрелом убит был отец Ивана. Старик, ему было 67 лет, прятался целый день на опушке вдвоем со взрослым племянником. Как тот не уговаривал идти дальше в лес, дядька не мог оторваться от стрельбы и огня, где остались все. Осталось все его. Когда стрельба утихла, а потом и машины ушли из сбышина, он вышел из лесу и пошел в деревню. И столкнулся с конными полицаями, последними. Тот выстрел, последний в сбышине, Иван услышал, но по кому он, узнал значительно позже. В полночь я поднялся, вышел на улицу И тут меня охватил животный страх. Винтовка стоит в трехстах метрах отсюда, в кустах, а я боюсь идти в лес. Думаю, не пойду я в лес, а пойду на другой конец деревни, где наши хат. А по улице я тоже боюсь идти. Через забор перескочил, за даме пошел. Иду я и зацепился. Узнал, лежит свекор моей сестры. Дальше гляжу. Лежит его жена. Иду в конец, где наша хата. А там один выкопал себе блиндаж. Думаю, может, кто-нибудь там спрятался. Лежат ручники, знаете, наволочки, кругом этого блиндажа. Я понял, что тут живых людей быть не может. Это уже выгребли немцы все. Я еще голову туда ткнул и окликнул. Слышу, пахнет пороховым газом. Значит, они бросали туда гранат. И тут я, значит, дальше пошел. А там колхозный двор был, четыре сарая. Так три сгорели, а один уцелел. А дальше к речке мой батька посеял проса. Я об этом знал. Вижу, лежат женщины. Четыре женщины одна за одной. По борозде лежат. Убитые. Я, значит, думаю, может, там мама. Уже темно. По одежи я определил, что матери моей тут нема. Гляжу, и мужчина лежит убитый. Подбежал я, думаю, батька. Нет, это лежит мой дядя. В нашем дворе все сгорело, а осталась и стопка. Там у нас бревно лежало. Я сел, посидел маленько и думаю, что же мне дальше делать. А в деревне уже ничего нема. Единственный лает Антонов пес. По голосу его узнал. Пошел я потом к нашей ветрянке. Речка такая у нас. Сел на берегу, ноги спустил. А потом слышу, что по речушке кто-то шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Переходит речку. Ну, думаю, живой человек. Я через эту речку. А старуха, что шла, увидела и удирать. Я молодой, а ей годов семьдесят было. Но ну, я ее догнал, и она меня крестит. Ага, голубок ты мой! Где вы были, спрашиваю? А в кустах, говорит, сидела. Кругом меня ходили немцы и не увидели, а я жива осталась. Я ее за руку. В тот момент, знаете, если б кот живой был, и то другое настроение, а тут живой человек, я за руку старуху, и пошли мы в лес. Там есть так называемый Антонов ельник, и я по силуэтам вижу, люди появились. Я этой бабке сказал «Лечь», а сам присел и окликнул «Кто идет?». Я, как крикнул, все влез. Ну, я думаю, значит, свои. Если бы это полицейские, так они б затворами начали клацать. Я поднялся. Хлопцы, я такой-то, не утекайте. Они остановились. Встретились мы. Там был и зять этой старухи. Я говорю ему «Вот что, Тихон». Ты бери старуху и иди в лес. А мы, хлопцы, пойдемте в деревню. А может, где кто раненый? Да подберем, да возьмем. Упослушались ну, они меня, как командира какого. И мы так идем, значит, по речке. Ну, речка, как правило, идет низом. Люди удирали по речке. А она у нас такая, как говорят, петух перейдет. И вот лежит вначале Василь Янов, туловище на берегу на песочке, а другая половина в речке. Мы его вытащили на берег. Идем дальше по речке. Лежит Борис Стасев. И у него, значит, две булочки хлеба было. Он хватанул с собой. Ну, а мы ведь целый день не ели. Ну, мы этот хлеб тут же разломали. Ну, и пошли так в конец деревни. Приходим в конец, и мне показалось, что моей матери голос что-то говорит. Стоп, хлопцы, — говорю я. Слышу, точно, мать моя, — говорит, — я их бросил и как мальчишка побежал туда. Прибежал, они все стоят около нашей истопки. Стоит наша Катя, еще теперь жива, Ольга, померла уже, и мать моя. И стоит дядька Захар, он, правда, помер уже в пятьдесят седьмом году. У него ранена вот так рука и вот так нога. Стоит и весь дрожит. Мама и ты, Катя, идите, вот там хата цела не сгорела. Замочите мочою. Другого выхода нема. Я знал, что это все-таки профилактика. Пошли они в хату. Мать порвала рубашку, сделала все, перевязывают дядьку. А я тут вспомнил, что видел около одного кожух. И говорю, что побегу, возьму его. А то дядька весь дрожит. Так я через забор перескочил, а там у нас такая, называется, полудробинка, навес. И я так по силуэтам вижу люди там. Шевелятся под той дробинкой. Я прибегаю туда. Сидит Игнатиха Варька. Ей под тот момент было тоже под семьдесят. И прилепиха, слепая. — Чего вы тут? — А, сыночек наш... А немцы тут походили и сказали, нехай живут, Советскому Союзу нарасплод будет. И говорят старухи, а вон там Миша раненый лежит, может, он, детки, еще живой. Я пошел. Ночь темно, но нашел. Не живой. Тогда я побежал, кажух, тот взял, забрал этих старух, а они не хочут идти. А, детки, а куда ж мы пойдем? Нас уже не поубивали, так уже и не побьют. Пока я пришел, Захару раны перевязали уже. По дороге в лес дядька мне рассказал, как он уцелел. Их мужчин загнали в гумно, а женщин — в Скирмандову хату. Когда, значит, запалили гумно, мужчины выломали ворота, и кто утек, значит, утек. Если убили, значит, убили. Остался в гумне сгорел в гумне дядька захар значит когда загорелось гумно и сломали ворота он также выскочил на нем загорелась фуфайка. он лег в житьите фуфайку снял и в рядом стоящий двор побежал а там стояла ну просто по нашему говоря бочка и он в эту бочку залез и сидит пришел немец зирк сидит раз туда и он как сидел в бочке, так ему руку и ногу пробило. А немец поджег гумно. Ну, а дядька все-таки живой? Он тогда повернулся боком, бочку перевернул и покатился с бочкой и в речку под корягу. И так он там сидел в воде до полуночи раненый. Вот он поэтому так и трясся. Из того гумна, где мужчин закрыли жечь, многие вырвались. А женщины из дома только две. скирмонт Соня. Это в ее хате женщин полили. И Вольга такая была. Мы ее раненую также в лагерь потом взяли. И Данилу Воробьева нашли. Этот Данилу был сапожник. И у него были сапоги. Он, правда, немного хромал. Полицейский говорит ему, снимай сапоги. Нет, говорит... — Не сниму. Убьешь — тогда снимешь. — Убью, — говорит тот. — Ну на, стреляй. Он ему раз, тут же и выстрелил, пробил ему легкое. Мать моя потом его вылечила. Она в больнице работала, разбиралась и лечила его. Семью его всю уничтожили, и детей, и женку. — Мой батька... Мне сказали, что он лежит убитый, и сказали, где. Ну, я, значит, туда и пошел. У него такая борода была, красивая, рыжая борода. Еще я был малый, когда он, помню, побрился. Так мы, все дети, закричали на него, чтобы он не брился. С бородой он был симпатичный такой. Борода у него золотистая была. Ему сюда, в затылок, как дали так всю челюсть, всю бороду и сорвал. Ну, я побежал в деревню, нашел, значит, обгоревшую лопату, пришел туда, выломал палку, насадил так-сяк, выкопал, значит, ямочку, снял с себя пальто, завернул его и похоронил. Поклялся я над ним, поплакал с мамой, и пошли мы. Когда мы пришли туда, где жгли женщин, это было так страшно куча людей мама начала искать дочку, мою сестру, а я еще держался пока отца хоронил, а когда подошли уже сюда, где женщин жгли, мне стало плохо мама сказал я искать не будем, и мы пошли туда, где жгли мужчин. что осталось в памяти на всю жизнь так это сын моей двоюрной сестры. Там Авин был, да кон залез в печку в Авине, и там сгорел. Ноги торчат оттуда. Вы понимаете? Обгоревшие. Моей родни погибло в тот день двадцать пять душ, а всех взбышине убили 296. Вопрос А какую причину они придумали? Что говорили, когда согнали людей? ничего не говорили. Причина была, я думаю, только та, что это советские люди.